ЧАСТЬ 2. ГЛАВА 9. ЗОЛОТАЯ БОГИНЯ Виктор Саис Мануэль Герреро стоял на верхней палубе парохода Джеймс Ли и глядел вдаль, туда, где на горизонте сходились в тесном объятии две вечных природных стихии — синее, как море, небо, и голубое, как небо, море. Солнце, висящее прямо над головой, отражалось в желтоватой, натертой до блеска палубе, слепило глаза. И жар его многократно усиливался и охватывал Истомой все тело. Впрочем, может быть, причиной Истомы был не жар. Виктор родился на Кубе и всю жизнь провел здесь, так что жарой его было не удивить. Вероятно, Истому порождала мысль, что в ближайшие часы его долгое путешествие наконец закончится. Много месяцев провел он в погоне за Алехандром Гомесом Вальенте де ла но проклятый аргентинец всякий раз ускользал от него, как угорь, схваченный в воде голыми руками. Скорее всего, сеньор Деласота даже не догадывался, что по пятам за ним, уткнув чуткий нос вслед, как волк за добычей через города и страны, неотрывно шел Виктор. Однако де был крайне осторожный человек. Нигде не задерживался надолго, а если и задерживался тут же окружал себя охраной, сквозь которую было не просочиться даже потомку индейцев Таино. «И не надо просачиваться», — говорил Виктор и его двоюродный брат и напарник Диего, сопровождавший его в этом опасном путешествии. «Надо просто пробиться и приставить нож к его горло». Диего был горячий человек, он не желал ждать. Кровь испанских конкистадоров и американских индейцев, смешавшись в его жилах, образовала горючую взрывчатую смесь. Виктор, само собой, был тоже Таино, хотя, конечно, не чистокровный, да и где было взять чистой крови сейчас, в XX веке, когда считалось, что все кубинские Таино, жившие на восточной конечности острова, были порабощены, а к XVIII веку и вовсе истреблены испанскими завоевателями, потомками жестокого Крестобаля-Колона который много веков назад явился на их родину, называвшуюся Аити, или иначе Испаньола. И тем не менее в жилах Виктора и Диего текла огненная кровь Таина. И пусть ее было там совсем немного, но вполне достаточно, чтобы помнить о том, откуда берут они свое начало. Когда Колонн явился на Аити, это был благодатный край, который, вероятно, больше всего был похож на христианский рай пришельцев. Вот что писал об индейцах Таино сам колон. «Кажется, что эти люди живут в золотом веке. Они счастливы в своих садах, не заборами и неохраняемых стенами. Они искренне открыты друг другу, им не нужны законы, книги и судьи». Вожди Таино, косяки приняли незваных гостей гостеприимно. Однако те вскоре показали свой истинный нрав. Принялись порабощать и убивать наивных детей природы. Один из вождей Таину быстро понял, в чем причина такой злобы пришельцев. Тем хотелось захватить их земли, но не потому, что земли эти были щедры и плодородны, а потому, что скрывали в своих недрах желтый металл, золото, которое в изобилии имелось у Таину и которое они использовали для служения духом. Поняв, что со злыми пришельцами, вооруженными огненными палками, извергающими гром и молнию, Таину справиться не могут, Вождь, которого звали Атуэй, решил вместе со своим племенем покинуть Испаньолу. Племя погрузилось на плоты Иканоя и поплыло на восток, к берегам Каубаны. Здесь его добросердечно приняли местные вожди и позволили строить свои поселения. Атуэй говорил, что «магуа-акокё» люди в одежде, жестокие и злобны. Они недовольствуются малым и всегда хотят большего. И хотя они много говорят о небесном боге, настоящее их божество — золото. Служа этому божеству, они способны на любые самые отвратительные поступки. Служа этому божеству, они требуют от Таину невозможного, а не получив этого, убивают их. Именно поэтому Атуэй решил избавиться от всего золота, которое имелось у племени, надеясь таким образом избежать преследований чужеземцев. Согласно легенде, все богатства племени Атуэя были сброшены в реку Тоа, так, чтобы нельзя было их обнаружить и поднять на поверхность. Это, разумеется, не спасло бедных индейцев. Пришельцы явились и на землю Каубаны, и, несмотря на героическое сопротивление, разгромили Таино. Перед тем, как сжечь живьем их вождя Атуэя, его подвели к католическому священнику из тех, кто прибыл на землю индейцев вместе с конкистадорами. — Не хочешь ли ты, сын мой, принять святое причастие, стать христианином и после смерти попасть на небеса, чтобы обрести там вечное блаженство? — спросил его падре, а то и пожал плечами. — А много ли на небесах христиан? — Много, — отвечал священник. — Все добрые христиане после смерти попадают на небо в рай. — «Даже лучшие из ваших христиан никуда не годятся», — сказал на это Атуэй. «Никто не принес моему народу больше зла, чем христиане. Я лучше буду в аду с демонами, чем на небесах с христианами». И так было принято считать, что еще в XVII веке все кубинские таюны были истреблены окончательно и бесповоротно. Однако и Виктор, и его брат Диего знали, что это не так. Они родились в поселении хигуане недалеко от Барако, и они видели людей, не похожих на европейцев, негров или мулатов, у которых была своя культура и свой быт, и, что важнее всего, эти люди были их родственниками. Бабушка Диего со стороны отца, казалось, не имела ничего общего с большинством людей, населявших Кубу. Даже в старости у нее были длинные, черные, как смоль волосы, Медная кожа, днями напролета накурила трубку или жевала табак, ела маниоку, носила полотняные туфли и говорила много непонятных слов. Став постарше, Виктор узнал, что это слова из языка народа Таино, который считался стертым с лица земли за несколько веков до того. Виктор много времени проводил с бабушкой и много узнал о народе Таино. Это было мирное, доброе и гостеприимное племени, ищущее войны но способное постоять за себя. В противном случае оно не смогло бы столетиями выживать в окружении людоедов из других племен и не смогло бы так долго сопротивляться испанским конкистадорам. — Таину, подножие бога Юкаху, — говорила бабушка. — Опираясь на нас, он держит на себе весь мир. Но подножие это заколебалось и раскололось. Юкаху погружается в пучину, а вместе с ним в пучину погружается весь мир. И хотя бабушка Виктора индианкой была лишь на четверть, но даже той капли крови Таину, которая текла в его жилах, оказалось достаточно, чтобы он, как завороженный, слушал ее предания и легенды об обычаях Таину, их жизни и развлечениях, об их богах и духах. — Таину не исчезли, их нельзя истребить, — говорила бабушка. — Таину — это не род и кровь. Таину — это дух». Если ты думаешь, как Таину, живешь, как Таину, молишься, как Таину, ты Таину. Слова эти отпечатались на сердце Виктора, как рисунки его предков на скальной породе. — В чем дух Таину? — спрашивал он у бабушки. Бабушка отвечала, что дух Таину более всего отобразился в их вере. — А в чем наша вера? — не унимался он. Бабушка начинала смеяться и, поперхнувшись, заходилась в долгом кашле прежде чем продолжить. «Вера — это и есть дух», — отвечала она, и только в ней он и заключен. Вера — это семьи, духи предков, духи земли и божества, от самых малых до юкаху, невидимого небесного духа, могучего, как море и горы, и до матери всех богов отобей». «Когда-то изображение матери богов, отлитое в золоте, вождь Атуэй привез на Кубус Аити», — говорила бабушка. Поначалу он хотел и его бросить в воду, но потом пожалел и сохранил. Это небольшая, чуть больше ладони, статуэтка богини с поднятыми вверх руками, призывающая на Таино милость богов и духов всеми. Говорят, в ней сокрыта сверхъестественная сила, и пока статуэтка хранится на Кубе, народ Таино может возродиться. Когда бабушка умерла, Виктор переехал в Гавану. Работал там сначала на сахарных плантациях, потом на заводе, производящем ром. Работал он там уже несколько лет и к чему-то большему не стремился. Но в один прекрасный день на пороге его небольшой комнатки в районе Плаза де Армас возник Диего. Темные волосы его, обычно гладко зачесанные, сейчас стояли дыбом. Брови обиженно поднялись вверх, глаза горели, широкие ноздри нервно вздрагивали, губы были закушены. — Трудно догадаться, что перед вами не простой кубиннец, а сержант полиции. — Диего, — обрадовался Виктор, — когда ты приехал? — Только что, — отвечал Диего, — но это неважно, случилась беда. Виктор еще раз внимательно посмотрел в лицо двоюродного брата, понял, что он не врет, и беда, похоже, действительно случилась. Однако жизненный опыт учил его быть выдержанным и осторожным даже в тяжелых ситуациях. В тяжелых ситуациях особенно. — добавил бы сам Виктор. — Присядь, — сказал он, кивая на грубо сколоченную некрашенную табуретку. — Что-нибудь выпьешь? — Рому, — отвечал Диего. И когда Виктор открыл бутылку, добавил. — Без патоки. — Ром крепкий, — предупредил хозяин дома, задержав бутылку над стаканом. — Мои новости будут покрепче любого рома. Лей. Новости действительно оказались страшными и удивительными. Несколько дней назад в Хигуане явился человек с короткой стрижкой, густыми усами, бородкой, как у конкистадора, и ласковыми, близко посаженными глазами. Он бродил по поселению и ко всем приглядывался, а потом пошел в дом к священнику, отцу Маурисио. Там он представился ему как Алехандро Гомес Вальенте де ла коллекционер из Буэнос-Айреса. Этот Алехандро Гомес попросил священника продать ему золотую фигурку богини Атабей. — Фигурку богини? — не поверил Виктор. — Что за ерунда? Разве она существует? — Судя по всему, да, — отвечал Диего, жадно отпивая из стакана хороший глоток Рома. — Пречистая дева, — изумился Виктор. — Выходит, она была у нас в Хигуане? Почему же бабушка ничего не сказала? — Думаю, она не знала, — отвечал Диего, — и глаза его сверкнули темным огнем. — Никто не знал. Почти все думали, что история про золотую статуэтку богини-матери — это выдумка но откуда тогда о ней узнал этот александр гомес Диего пожал плечами и отпил еще треть стакана все таки ром хоть и хорошо очищенный был довольно крепким и глаза его слегка подернулись бледным туманом виктор кивнул ладно сейчас это не так важно однако что ответил ему отец маурисио отец маурисио конечно ответил что он добрый католик исповедует иисуса христа и никакой золотой богини знать не знает и вот тогда Тут Диего остановился, опрокинул в глотку остатки рома и со стуком поставил стакан на стол, сделав недвусмысленный знак «Наливай». «Хватит с тебя», — сурово заметил Виктор, отодвигая бутылку подальше, иначе окажешься под столом до того, как расскажешь всю историю. Одним словом, когда отец Маурисью отказался продавать золотую богиню, «Алехандро Вальенте де Сделал священнику такое предложение, от которого не отказался бы и Папа Римский. Сколько же он ему предложил? нахмурился Виктор. Диего пожал плечами. Он не знает точно, но сумма была головокружительная. Не меньше десяти тысяч американских долларов. И отец Маурисьо согласился, упавшим голосом сказал Виктор. Он продал святыню народа Таино. Диего посмотрел на него с веселым торжеством в глазах. Конечно, нет. Это ведь не какой-то там папа римский, это отец Маурисио, чье сердце сделано из стали, а дух несокрушим. Священник отказал незваному гостю и попросил немедленно покинуть его дом. Алехандро Вальенте де Лассото был крайне недоволен и даже пытался угрожать отцу Маурисио. Тот в ответ взял большое деревянное распятие, которое стояло у него возле алтаря, и заявил, что оно чудотворное». Стоит ему ударить этим распятием в лоб любого грешника, как тот немедленно отправится в лучший мир. Аргентинец отвечал, что он не торопится, и поспешил смазать пятки. — Отлично, — сказал Виктор, потирая руки. — Так в чем же плохие новости? Плохие новости оказались в том, что ночью кто-то вломился в дом отца Маурисио, добрался до тайника, где хранилась святыня, и украл оттуда золотую богиню Атабей. «Кто-то? Это наверняка был проклятый аргентинец!» — воскликнул Виктор. Смуглое лицо его покраснело от гнева. «Глаза метали молнии!» Диего кивнул. Полиция тоже так решила. Они послали телеграммы во все порты, чтобы пограничники перехватили похитителя, но, видимо, опоздали. Виктор тяжело задумался. Как не могли опоздать? Ведь между похищением и телеграммами прошло всего несколько часов. — Скорее всего, он просто назвал отцу Маурисио настоящее имя, — проговорил Диего. Едва ли его в самом деле зовут Алехандро Гомес Валента де ла Сота, и эта наглая ложь позволила ему улизнуть беспрепятственно. Но если так, тогда золотая богиня покинула Кубу, и надежды на возрождение народа Таино больше нет, — Диего покачал головой. По его мнению, не все обстояло так безнадежно. Поскольку он, Диего, сержант полиции, он решил использовать свое служебное положение для поисков похитителя. Внешность его была известна, оставалось только сопоставить ее с настоящими паспортными данными. Признаться, тут пришлось повозиться. Диего решил обревизовать порты. Не выезжал ли оттуда человек, похожий на Алехандро Гомеса Валента де Ласото? Боги семьи помогли ему. Там уже в Кайманере, он наткнулся на таможенника который узнал похитителя по описанию. Таможенник обратил на этого человека особое внимание. Ему показалось, что тот нервничал. Он проверил его документы с особым тщанием, но все было в порядке. Он хотел проверить его багаж, но не смог. Подозрительный пассажир был американским офицером. Диего удивительно повезло. У таможенника оказалась феноменальная память. Он вспомнил не только внешность офицера, но и его имя. Во всяком случае, то, которое значилось в документах. — И как же его зовут? — казалось, Виктор сейчас взорвется от нетерпения. — Его звать капитан Эдуарде де Вальфьерно, — торжественно отвечал Диего. — И нам придется отыскать его и вернуть назад святыню нашего народа. Это было легче сказать, чем сделать. Да, Диего был сержантом полиции, но полномочия его не распространялись дальше Кубы, а точнее сказать, дальше Хигуани. Если Алехандро Вальенте, он же Эдуардо де Вальфьерно покинул Кубу, то искать его на просторах необозримого мира казалось делом совершенно безнадежным. Куда он поплыл? В Южную Америку? В Северную? В Старый Свет? Или даже куда-нибудь в Австралию? Ответа на этот вопрос дать не мог никто. Правда, у них имелась одна зацепка. Если верить таможеннику, Вольфьерно называл себя капитаном американской морской пехоты. Диего задействовал все свои связи, в результате чего выяснилось, что среди американских военнослужащих на военно-морской базе Гуантанамо таковой не значится. Да и что бы делать капитану американской морской пехоты в кубинском поселении Хигуани, где не было ни усилительных заведений, ни девушек легкого поведения? «Кстати, мы так и не выяснили, как Алехандро разнюхал про золотую статуэтку от Атабей», — сказал Виктор. «А ведь они не знали даже жителей Хигуани». Сам отец Маурисио, конечно, вряд ли бы проболтался. Остается кто-то из его близких. Отец Маурисио священник. Ни жены, ни детей у него нет. Единственная сестра умерла десять лет назад. Он один...» Начал было Диего, но тут же нахмурился. «Впрочем, нет. Есть один близкий ему человек, который живет вместе с ним. И уж наверняка знает все его тайны». Они с Виктором встретились глазами и в один голос воскликнули. — Долорес! — Собирайся, едем в Хигуане, — решительно произнес Диего, поднимаясь со стула. Его немного качнуло, но он тут же выправился. — Погоди, не так сразу, — остановил его Виктор. Брат возмутился. — В чем дело? — Что до него-то он тресл, как стеклышко, и готов прямо сейчас ехать, хоть на край света. — Дело не в тебе, — сказал Виктор. — Дело во мне. — Чтобы спокойно заняться этим делом, мне придется уволиться с завода. — Им повезло. Когда они приехали в Хигуани, отец Маурисио служил обедню «Очень хорошо. Поговорим с Долорес с глазу на глаз», — решил Диего. «Лишние уши нам не нужны». Когда они, не стучась, вошли в дом священника, на миг им показалось, что дома никого нет. Однако это было не так. Спустя несколько секунд после их появления в большую светлую прихожую выглянула старая экономка Долорес Бланка. Это была женщина лет 60, очень полная, но еще бодрая, и способная к любой домашней работе. Судя по тому, что в руках у нее была ветхая, чуть влажная тряпка, она только что вышла из библиотеки, протирала от пыли книжные полки и стоявшие на них книги, по большей части душеспасительные. Секунду она смотрела на двух мужчин с подозрением, прищурившись, потом, узнав, вздохнула, как им показалось, с облегчением. — Здравствуйте, мальчики! — проговорила она и пошла обратно, переваливаясь с боку на бок, как утка у озера. — Здравствуй, Долорес! — в спину сказал ей Диего. Он был в полной полицейской форме с погонами, и вид его мог вызвать трепет у любого злоумышленника. Вот только для Долорес он был не грозным служителем закона, а маленьким Диего, которого она знала, когда он еще носился по улицам без штанов и которого иногда подкармливала лепешками из маниоки. Экономка, не поворачиваясь, лишь махнула им рукой. Братья переглянулись и последовали за ней. Просторное помещение в центре дома объединяло в себе библиотеку и кабинет. У окна стоял внушительный письменный стол из красного дерева и крепкий деревянный стул. По обе стороны от входа, словно охраняя его, вдоль стен были расставлены самодельные книжные шкафы, точнее сказать, книжные полки, сколоченные из досок цедрейлы. На полках теснились большие и малые книги. Одни были в богатых кожаных переплетах, другие совсем простые, картонные. Книги эти были посвящены разным предметам, от математики до философии, но главное место, разумеется, отдавалось книгам богослужебным и теологическим. Вместе они составляли маленькую, но несокрушимую армию знания, а знания, по твердому убеждению отца Маурисио, являлась неотъемлемой частью христианской веры. Те же, кто не понимал этого и стремился разделить разум и веру, по мнению отца Маурисио, в вере был не тверд, ибо сказано в тропоре Рождества Христова «Рождество твое, Господь наш Христос, озарило мир светом разума». Таким образом, если посторонний человек попадал в эту библиотеку, ему вполне могло показаться, что это не так библиотека, как некий небольшой храм и в свете вышеизложенного это очень походило на правду. Сейчас, впрочем, в храме это не было служителя, только Долорес и братья Таино, Виктор и Диего. Экономка, повернувшись к братьям монументальным задом, привычно смахивала пыль с полок и книг. «Отца Маурисио нет дома», — сказала она, — «служит обедню». «Мы не к нему», — сказал Диего, — «мы к тебе». Она так удивилась, что замерла на месте, как изваяние с тряпкой в руке. Потом обернулась на них, снова прищурилась маленькими близорукими глазами. Темная влажная кожа ее матово поблескивала. Толстые губы приоткрылись, обнажив белые, как сахар, зубы. Хоть сейчас пиши с нее картину африканской рабыни. — Как ты познакомилась с Алехандро? — спросил Диего Хмуро. В лице у Долорес не дрогнул ни единый мускул. Некоторое время она молчала, может, пыталась что-то сообразить на ходу, А может, вспоминала, о ком вообще идет речь. Потом, наконец, заговорила. Как говорить, познакомилась? Да вот тут и познакомилась. В доме, когда тот явился в гости к отцу Маурисио. Ты знаешь, зачем он приходил? Перебила ее Диего. Виктор в разговор пока не ввязывался. Разумно полагая, что раз Диего полицейский, он лучше понимает, как вести допрос. Знаешь, о чем он говорил с отцом Маурисио? А тут ты сам не знаешь, сердито спросила экономка и даже махнула в его сторону тряпкой, как бы намереваясь вымести из комнаты вместе с пылью. — За статуэткой от он приходил купить хотел. — Ты же полицейский. Если ты не знаешь, то кто знает. — А откуда Алехандро узнал про статуэтку? — не отставал Диего. — Кто ему сказал? Во всем Хигуане про нее знали только два человека. Отец Морисио и ты. Конечно, Диего не был уверен, что Долореса знал о золотой богине, но решил пойти ва-банк и, как показали дальнейшие события, не прогадал. Услышав вопрос, экономка повела себя странно. Она вздрогнула, потом осела на стул и вдруг залилась горючими слезами, перемежая их печальными всхлипами. Диего переглянулся с братом, и тот из-под тяжка показал ему большой палец. Попал в точку. Отплакавшись и успокоившись немного, Долорес рассказала братьям историю своего ужасного падения. И в самом деле во всем поселении никто, кроме нее и священника, ничего не знал про золотую богиню. И так бы, вероятно, и не узнал, если бы не нагрянула беда. Долорес давно работала на отца Маурисио. Однако в последний год здоровье ее пошатнулось. У нее стали болеть ноги, опухали и тряслись руки. но раз ей трудно было даже просто встать утром, не говоря уже о том, чтобы выполнять работу по дому. Местный лекарь давал ей травы, на которых она делала настои. Но настои эти не слишком-то помогали. А чтобы лечиться по-настоящему, нужны были деньги, которых у нее не было. Экономка со страхом думала о том, что недалек тот день, когда ей придется взять расчет и покинуть дом священника. Конечно, она скопила кое-что за время службы экономкой, однако же надолго этого не хватит. Всю жизнь Долора сработала на чужих людей, Своей семьи не завела, и теперь на старости лет некому даже будет ее поддержать. Не в силах нести этот груз в одиночку, она пожаловалась на жизнь своей знакомой, Кармен Лусией, которая несколько лет назад работала у отца Маурисио простой служанкой, но оказалась нечиста на руку и была с уволена. Кармен Лусия слушала ее сочувственно и поддакивала. Под конец разговора измученная Долорес даже заплакала. Почему жизнь устроена так, что лечиться и хорошо жить могут только богатые, а бедные даже умереть достойно не могут? В тот день они долго разговаривали с Кармен Лусией, сидя в тени королевской пальмы, и подружка как бы между делом заметила, что в окрестностях появился богатый сеньор из Аргентины, офицер и коллекционер, вот только мундира не носит. Зовут сеньора Алехандро Гомес Вальенте де Лассота. Он интересуется разными древностями, в том числе и тем, что осталось местным жителем от народа Таина. На самом деле, я думаю, он интересуется не простыми древностями, а ищет место в реке, куда вождь Атуэй сбросил все золото своего племени. Оглянувшись по сторонам, не слышит ли кто, проговорила Кармен-Лусия. Долорос удивилась, что толку искать место, ведь за прошедшие столетия река наверняка унесла все золото в океан. Однако Кармен-Лусия была от другого мнения. А то я ведь не просто бросал золото горстями в реку. Говорят, он закрыл его в огромные кораба и утопил на дне. А золото очень тяжелое. Один короб может весить много сотен фунтов. И река, конечно, его не унесет. С другой стороны, этот Вальента действительно покупает древние вещи. У старого Хуакина Кортеса он купил простую глотательную палочку, с помощью которых таину очищались от желудочных нечистот, и заплатил за нее 10 американских долларов. Подумать, только десять долларов! На палочке, правда, было изображение духа семьи в виде жабы, но ведь это всего лишь палочка. Долорес переменилась в лице. Десять долларов за никуда негодную палочку? Что же тогда он даст за вещь по-настоящему ценную? За цену не постоит, уверенно сказала Кармен Лусия, и желтое лицо ей расплылось от удовольствия, как будто на нее сейчас должен был обрушить денежный дождь таинственный аргентинец. «Вот только где у нас достанешь что-то стоящее!» И она притворно вздохнула, из-под тяжка внимательно изучая взволнованное лицо Долорес. Конечно, только два человека из всех жителей Хигуани точно знали, что хранит в своем доме отец Маурисио, но смутные слухи все равно ходили. Старейшина их поселения, девяностолетний Аурелиано Хименес, говорил, что ему рассказывал его отец, а тому его дед что от татуэи осталась одна золотая статуэтка, которая изображала золотую богиню Атабей. Статуэтка эта считалась хранительницей рода гаитянских Таино и обладала волшебными свойствами. Согласно легенде, помощник Атуэя после гибели вождя перешел в христианство, однако с верой предков не порвал. Перед смертью он завещал статуэтку христианскому священнику, который должен был передавать ее по наследству другим священникам, приезжавшим на жительство в Хигуане. Впрочем, Аурелиан Хименес был стар, давно выжил из ума, и его россказням никто не верил. Однако приезжий аргентинец заинтересовался этой легендой, которую ему рассказала Кармен Лусия, и попросил ее осторожно узнать. Может быть, статуэткой в самом деле хранится в доме у священника? От рассказов приятельницы у Долорес закружилась голова. — Как думаешь, сколько бы заплатил этот Алехандр за вещь по-настоящему стоящую? — робко спросила она. — Сколько угодно, — смело отвечала Кармен Лусия. В глазах у старой экономки потемнело. — Сколько угодно. Этого наверняка хватит, чтобы вылечиться от проклятой хворобы или, по крайней мере, обеспечить себе оставшиеся годы. Вот только есть одна трудность. Статуэтка принадлежит не ей, а отцу Маурисио. Можно было бы, конечно, украсть ее, но ведь она добрая католичка, и Бог не простит ей, если она обворует священника. Однако мысль ее работала лихорадочно, и очень скоро выход был найден. Что если она, Долорес, скажет аргентинцу, где он может найти по-настоящему ценную вещь, святыню народа таину. Кармин Лусия пожала плечами. Этого она не знает, но что гадать попусту, она ведь может свести ее с этим Алехандро Вальенте, пусть сама с ними договаривается. Аргентинец оказался обходительным господином с ласковыми глазами. Такие глаза Долореса знала хорошо и никогда им не доверяла. Такой с ласковыми может и прирезать не за грош. Однако выбор у нее был небольшой — сеньор Валента или нищая больная старость. Сговорились они вот на чем. Она, Долорес Бланка, рассказывает господину Алехандро Гомесу Вальенте де Лассоте, где находится древнее сокровище народа Таино а он за это выплачивает ей тысячу американских долларов. — Хорошо, это меня устраивает, — кивнул сеньор Вальенте. — Однако с одним условием вы получите эту тысячу только после того, как ваше сокровище окажется у меня в руках. И глаза его сразу перестали быть ласковыми, блеснули холодной бронзой. Не сказать, что условие это порадовало Долорес. Она, конечно, рассчитывала, что деньги ей дадут сразу. Но выбирать не приходилось. И она все-таки сказала, что золотая богиня ростом в 10 дюймов хранится в доме отца Маурисио, которому она верно служит вот уже много лет, не сказала только, что богиня — это талисман народа Таино, переходящий от одного местного священника к другому, да и зачем это было знать чужому человеку, который даже кубинцем не был. Конечно, весь этот разговор, да и вся история, стали возможны только потому, что от страха, и внезапно вспыхнувшая надежда у старой экономки помутилась в голове. Можно было догадаться, что священник не захочет продавать золотую статуэтку, которая, между нами говоря, ему даже и не принадлежала. Но Долорес в тот миг была в таком состоянии, что не смогла бы верно умножить 2 на 2, не говоря уже о более сложных умозаключениях. Сердце ее трепетало, ее обуревал страх, что она вскоре окажется на смертном адре и даже руку не сможет поднять, не говоря уже про все остальное. Вот так оно и вышло, что Долорес выдала с потрохами и старого священника и его тайну. В тот же день обходительный сеньор Вальенте посетил отца Маурисио. Тот принял гостя приветливо, однако, когда узнал, зачем явился аргентинец, переменился в лице. «Не понимаю, о чем вы говорите», — отчеканил священник, глядя коллекционеру прямо в переносицу. «Никакой золотой богини у меня нет и быть не может. Если бы таковая языческая богиня и существовала в действительности, я бы побрезговал взять ее в руки, ибо я добрый пастырь и не знаю иных богов, кроме Отца нашего Небесного и Сына Его Иисуса Христа». Однако в поселении, говорят, начал был обескураженный аргентинец, но отец Маурисио решительно прервал его. «В поселении живут неграмотные крестьяне» которые распространяют разные сказки и небылицы Если вы хоть сколько-нибудь интересовались историей Таина, то должны знать, что все золото, которое их касик Атуэй привез на Кубу с Гаити, было утоплено им в реке Тоа. Все, до последнего кусочка. А теперь прошу покорно извинить, на меня ждут дела. И священник решительно поднялся со стула, давая понять, что разговор закончен. Видя, что настроен он непреклонно, сеньор Алехандро тоже встал. Однако, прежде чем уйти, сказал негромко, как бы в воздух. Если бы все же такая статуэтка существовала в действительности, я бы мог пообещать ее владельцу любую сумму, например, двадцать тысяч американских долларов. На губах от самого Рисио неожиданно заиграла саркастическая усмешка от которой в благородном и добром его лице возникло что-то мефистофельское. «Можно пообещать хоть миллион», — заметил он. «Однако вы, безусловно, образованный человек, и должны понимать, что если предмета не существует в действительности, он не материализуется из воздуха от одного только вашего желания». «Как знать», — ослабился сеньор Валенты. «Вы ведь священник, и лучше кого бы то ни было, понимаете» что время от времени происходят удивительные вещи, полностью противоречащие нашим представлениям о мире. С этими словами он надел шляпу и вышел из дома вон. Отец Маурисио проводил его хмурым взглядом. Вечером Долорес и сеньор Алехандро встретились в условленном месте, в небольшой пальмовой роще в полумиле от поселка. «Бегаем сюда, как любовники», — пожаловалась Долорес. Если кто-то вдруг увидит нас вместе, это выйдет нехорошо. Нас могут заподозрить. Аргентинец ухмыльнулся. Именно на этот случай они и встречаются подальше от поселка, там, где их никто не увидит. В крайнем случае госпожа Долорес может сказать, что он, Алехандро, польстился на ее пышные прелести и пытался соблазнить, а она, как честная женщина, отвергла все его притязания. Но, впрочем, это вся ерунда. Как ей уже, вероятно, известно, священник отклонил его предложение. Но, судя по его бурной реакции, статэтка у него действительно есть. — Конечно, есть! — не выдержала старая экономка. — Я же видел ее собственными глазами. — В таком случае вы, вероятно, знаете, где именно в доме отца Мауриси она хранится. Ласковые глаза сеньора Алехандро сделались острыми, как трезубцы, на которых черти в аду поддевают грешников. Долурес ужаснул этот взгляд. Неужели он хочет обокрасть отца Маурисио? Не, Долорес в этом участвовать не будет, это ужасный грех. Одно дело рассказать, что у священника есть золотая статуэтка, и совсем другое — пойти на грабеж. Вы честная женщина, это очень похвально, — улыбнулся Алехандро. Однако Кармен Луси говорила мне, что вы тяжело больны, и вам придется взять расчету отца Маурисио. Очень скоро вы не сможете даже сами себя обиходить не говоря уже о том, чтобы заработать на жизнь. Кипящая лава стыда закипела в ее сердце, выплеснулась и окрасила багрянцем щеки. Наблюдавший за Долорес-аргентинец чуть прищурился. Судя по всему, деньги Долорес не нужны, и она предпочитает умереть в приюте для бездомных. Впрочем, если ее смущает не совсем законный характер всего предприятия, то, во-первых, она всего лишь расскажет о тетнике. Во-вторых, это не будет воровством. Он, Алекандро, выяснил, сколько может стоить такая статуэтка, и он намерен оставить в доме соответствующую сумму в качестве возмещения убытков от самого Ресё. «Соответствующую сумму?» — переспросила она. какую именно сумму?» «Двадцать тысяч долларов», — отвечал тот. «Двадцать тысяч». Перед глазами у него все поплыло. «Двадцать тысяч. Это же целое состояние». Впрочем, что ей до этого? Ей надо получить хотя бы свою тысячу, чтобы не бояться голодной смерти. Тогда скажите, где находится тайник? Сеньор Алехандр глядел на нее без улыбки. Она закусила губы. Перед глазами ее возникло большое темное распятие, с которого с укором глядел на нее Христос. Нет, она не совершит такой грех. Никогда, никогда. Она ведь добрая христианка. Но тут Христос стал расплываться и растворился в воздухе. А на его месте возникло женское лицо, изможденное, бледное, как мел, заплаканное и искаженное мукой. Это было ее лицо. Ее собственное лицо. «Хорошо», — сказала она, пытаясь прогнать ужасное видение. «Хорошо, я скажу. Но сначала вы дадите мне тысячу долларов». «Но, видите ли, так дела не делаются», — снисходительно начал он, но она прервала его. «Тысяча долларов или ничего?» Вид у нее был непреклонный. «Ладно», — поморщился он, — «ладно, вы получите свою тысячу. Но тогда вам придется кое-что подсыпать в кофе вашему священнику. Не бойтесь, это не я это всего лишь снотворное». Долорес яростно замотала головой. «Нет, ничего и никому подсыпать она не будет. Самое большее, что она может ему обещать, что проведет эту ночь не в доме священника, а у себя в деревне. Отец Маурищева таким образом на ночь останется один». — Это меня устраивает, — кивнул Делосотто, немного подумав. — Вот ваши деньги. Он небережно вытащил из кармана пачку банкнот и передал ее Долорес. Бедная женщина, которая в жизни не видела больше двадцати долларов за раз, пересчитала их дрожащими руками. — И еще одна, — сказала она, пряча деньги за Лив, — вы должны мне обещать, что не тронете от самого Ресё, а иначе я пойду в полицию и все расскажу. У аргентинца дрогнул уголок рта. На этот счет она может не беспокоиться. Он никогда никого не убивал. Однако, что бы ни случилось, ни в какую полицию она пойти не сможет, потому что с этой минуты она полноценная соучастница преступления. Она замерла. «Но вы сказали, что это не будет преступление?» пробормотала Долорес, глядя на аргентинца со страхом. «Вы сказали, что вы потом заплатите от суммы Урисио за статуэтку». — Отцу Маурисию я, разумеется, все возмещу, — кивнул он. — Но с точки зрения закона, то, что мы с вами сделаем этой ночью, все равно считается преступлением. Так что если вы хотя бы словом обмолвитесь кому-то о том, что случилось тут между нами, остаток жизни вы проведете в тюрьме. А теперь расскажите мне о тайнике. И он привалился спиной к твердому и шершавому стволу ближайшей пальмы. Диего и Виктор молча слушали рассказ печальный и напуганный Долорес. Когда та закончила, они молча переглянулись. — Насколько я знаю, никаких денег этот аргентинец от суммы Урисио так и не оставил, — проговорил, наконец, Диего. — Потому что он был зол на меня, — отвечала Долорес. — Я ведь соврала ему. Я указала не то место, и он, видно, решил так мне отомстить. — Но если ты соврала ему, как же он тогда добрался до золотой богини? — Не знаю. Наверное, ему помогла Кармен Луси, и она хорошо знает дом. Она ведь когда-то служила у отца Маурисио. Несколько секунд они молчали. Однако ты ловко провернула это дело. С некоторым осуждением проговорил Виктор. И тысячу долларов взяла, и преступника обманула. Ничего не скажешь, настоящая католичка. Долорес зарыдала. Она знает, что она страшная грешница и преступница, но не знает, что ей делать теперь. Она не может даже отцу Маурисио исповедаться, ведь он так ей доверял. Она понимает, что ей нет прощения, и она даже рада, что рассказала это все Диего, ведь он все-таки не чужой ей человек, и это гораздо проще, чем говорить со всем посторонними полицейскими. Но ей больше не нужны эти грязные деньги, пусть они заберут их у нее, а ее саму посадят в тюрьму, она заслужила это. Тут она умолкла и, прихрамывая, неожиданно вышла из библиотеки. Диего посмотрел на Виктора, куда это она? Тот пожал плечами. Однако очень скоро Долорес вернулась, все так же ковыляя. В руках у нее была шкатулка. Старая экономка открыла шкатулку, в ней лежала пачка американских долларов. Вот, сказала она, заберите. Мне больше не нужны эти деньги, они грязные. Это Иудины тридцать сребреников. И протянула шкатулку Диего. — Ты с ума сошла, сказал тот, пытаясь оттолкнуть ее руки. Но тут внезапно вмешался Виктор. Погоди, сказал он, и аккуратно вытащил шкатулку из рук Долорес а на вопросительный взгляд Диего отвечал негромко. «Потом все объясню». Экономка шмыгнула носом и зачем-то вытянула перед собой руки ладонями вверх. «Что ты делаешь?» — с удивлением спросил Диего. Она робко посмотрела на него снизу вверх. Он ведь, наверное, теперь арестует ее и наденет на нее наручники. Она преступница, ее надо судить». «Убери свои руки подальше», — отвечал Диего сердито. «У нас пока не сажают в тюрьму за глупость». Она снова заплакала. — Хватит реветь, — сердито сказал Диего, подавая ей платок. — Мы найдем золотую богиню, и никто не посмеет сажать тебя в тюрьму. Далора сопустилась перед ним на колени, обняла их руками и уткнулась лицом в его ноги. Диего наклонился к ней. — Перестань, — тихо попросил он. — Я не делаю ничего особенного. Это просто моя работа. Она снова посмотрела на него снизу вверх. — Да возблагодарить тебя, Господь и Пречистая Дева, — сказала она. — Мы, кажется, тут засиделись, — заметил Виктор. — Нам надо бы поговорить с Кармен Лусией, сдается мне она не последняя фигура во всей этой истории. С Кармен Лусией, которая и была настоящей сообщницей похитителя, Диего разговаривал куда более сурово, чем с Долорес. Так что отпиралась она недолго и рассказала об аргентинце все, что знала, и даже больше. После разговора с ней стало более-менее ясно, в какую сторону им направляться, чтобы настичь Алехандра Гомеса Вальенте де -Ласото. — Можешь ты мне объяснить, зачем ты взял деньги у несчастной Долорес? — поинтересовался Диего, когда они вышли из дома Кармен-Луси. — Потому что я умнее тебя, — безоперационно заявил Виктор. — Нам придется гоняться за сеньором Вальенте. У нас есть кое-какие сбережения, однако надолго ли их хватит, если нам не удастся настичь Вальенте сразу? Мы окажемся в чужих странах. Кое-где могут даже не говорить по-испански. — Ты же понимаешь английский, — напомнил ему Диего. Виктор действительно немного говорил по-английски, но это не решало проблемы. «Если деньги кончатся, мы вместо того, чтобы догонять аргентинца, будем вынуждены просить подаяние на паперти», — объяснил Виктор. «Однако с этой тысячи долларов мы сможем чувствовать себя совершенно свободно. Вот потому я и взял их у Долореса». Диего радостно хлопнул брата по плечу. Котелок у него варит, он мог бы служить в полиции. Виктор со смехом отвечал, что и у Диего... Голова работает неплохо, так что он вполне мог бы работать на сахарной плантации. Спустя пару дней братья покинули Кубу, и началась их многомесячная эпопея. Теперь они знали, что аргентинец направлялся в североамериканские штаты и отправились за ним. Надеясь подстеречь момент и остаться с ним с глазу на глаз, однако на их беду сеньор Вальента нигде не задерживался надолго и все время окружал себя охраной. Он как будто чувствовал какую-то опасность, которая идет за ним. А может быть, он вел себя так всегда. Так или иначе, во всех городах, где он останавливался, его немедленно брали под охрану несколько крепких парней. Конечно, если бы братья хотели его убить, никакая охрана бы им не помешала. Но им надо было не убить его, а забрать у него золотую богиню. А сделать это можно было только оставшись с ним с глазу на глаз. «Сколько может весить золотая богиня?» — гадал Диего. Виктор пожимал плечами. Не меньше килограмма. А, скорее всего, ощутимо больше. Статуэтка невелика, но золото — тяжелый металл. — Если просто расплавить ее, то уже получатся хорошие деньги, — волновался Диего. — Что, если он не понимает ее истинной ценности? Что, если он ее расплавит или продаст? Виктор только улыбался в ответ на его сомнения. Аргентинец все понимает. Иначе он никогда не стал бы предлагать священнику за нее двадцать тысяч долларов. Конечно, он может ее продать, но это дело не быстрое. Но даже если Валент ее уже продал, они поговорят с ним и выяснят, куда именно ушла золотая богиня. Надо только найти способ остаться с ним наедине. Вот только этого почему-то никак не удавалось. Они все время догоняли его, все время пытались поспеть, однако это у них никак не выходило. Эх, если бы можно было просто убить негодяя, без конца повторял Диего. И в голосе его звучала кровожадная мечтательность. Но Виктор его все время окорачивал. Во-первых, они не убийцы. А Диего так и вовсе полицейский. Во-вторых, убив аргентинца, они потеряют золотую богиню. Конечно, зная он, что будет дальше, он и в самом деле предпочел бы просто убить Делосоту. Но будущего знать не мог никто, не исключая Виктора Саиса и Мануэля Герреро. Все случилось в городе Майами, расположенном на южной оконечности США. Братья въехали в город почти одновременно с аргентинцем. Они знали, что он расположится в стоящем на берегу частном доме, и они были почти уверены, что золотая богиня по-прежнему у него. Было решено, что сегодня братья предпримут окончательную попытку изъять статуэтку от обеих у аргентинца. Дом, в котором поселился Даласота, был обычным домом колониальной архитектуры. Все эти балкончики, террасы, огромные окна, выложенные кафелем полы и непременные белые занавески колышащиеся под ветром. Как удалось выяснить, братьям в доме не было никого, кроме Валенты и его охраны. Они просидели несколько часов неподалеку, укрывшись в густой листве огромного платана и внимательнейшим образом наблюдая за домом. В какой то веки повезло, радовался Диего. Сам Бог его направил в этот дом в гостинице, нам было бы труднее. Бог, впрочем, оказался совершенно ни при чем. Скорее уж когтистую свою лапу тут приложил дьявол, Но ясно это стало чуть позже. Было решено, что ночью, едва только в доме все утихнет, они пойдут на разведку. Впереди должен был идти Диего. Если бы охрана вдруг обнаружила его, он должен был ее отвлечь, а Виктор тем временем проскользнул бы внутрь, добрался бы до спальни аргентинца и вытряхнул из него золотую богиню. — Не рассосоливай и не мямли, инструктировал брат Диего. — Сразу бери его в оборот, нож к горлу и всем видом показывай, что ты взбесившийся дикарь, который готов умереть, но вернуть на Кубы ее святыню. — Собственно, так оно примерно и есть, — отвечал Виктор с улыбкой. Почему-то он был совершенно убежден, что уже сегодня они вытащат богиню из цепких лап аргентинца. Однако все пошло наперекосяк с самого начала. По счастью, возле дома не было собак, но оказалось, что они и не нужны. Спустилась ночь, в доме все затихло, однако братья не торопились. Решили подождать еще час-другой. Так и не сделали. Виктор посмотрел на часы, они показывали половину второго ночи. Казалось, что дом спит мертвым сном, даже платан не шумел листвой под ночным ветром. Однако, когда Диего перелез через забор, из дома выстрелили. Именно так. Не было ни предупредительных криков, ни вопросов, ни угроз. Из недр дома просто грянул одинокий винтовочный выстрел. В слабом отсвете газового фонаря, озарявшего вход в дом, было видно, как Диего вздрогнул, словно от удара, и молча повалился на влажную ночную землю. В ту же секунду из дома выбежали три человека, все с ружьями, двое сразу заняли оборонительную позицию, целясь в темноту, словно ждали, что оттуда явятся новые враги, а третий наклонился над Диего и взял его за запястье продержал несколько секунд потом отпустил рука безвольно упала на землю до виктора ветром донесло только одно слово покойник сказано было по английски но виктор все понял его словно колоколом в лоб ударила покойник звенело в голове диего мертв он мертв виктор смотрел на все происходящее как во сне не в силах двинуться с места не в силах пошевелиться не в силах даже рта открыть спустя мгновение охранники подхватили тело Диего и быстро, словно демоны, повлакли его в дом. Через несколько секунд лязгнула запираемое изнутри щеколда, и Виктор остался один на воющем ветру одиночества.